Глава 36. Таиса. После того, как герцог рассказал мне историю своей жизни, я была в шоке. Я думала о том, смогли бы мои братья или хоть кто-нибудь из нынешних аристократов также. В десять лет, оставшись без родных и близких, без памяти, без единой медяшки, будучи изгнанным из деревни на корм тварям, не просто выжить, а еще и самостоятельно развить дар, спасти от смерти множество людей, построить город, собрать войско и разгромить местного владетеля, причем практически без потерь. И после всего этого пережить внезапный гон, при этом перебив кучу тварей, а потом еще пойти защищать герцогство от твари и спасать выживших людей. Герцог Сидера поистине великий человек. Я просто восхищена им. Не знаю, смогу ли я стать ему достойной партией. Когда Лео ушел, оставив меня с Милой, я, не выдержав любопытства, принялась ее расспрашивать о нем. Оказалось, что ее и еще нескольких детей тоже спас Лео со своими людьми – Подробности она мне не рассказывала, но по ее обмолвкам я поняла, что участь их ждала незавидная. Я знала, скольких служанок и карабынь перепользовали мои братья, и мне было интересно, как Лео относится к девушкам из прислуги. Об этом я и спросила у Милы, она ответила, что он всегда вежлив с прислугой и никакими непотребствами с ними не занимается, хотя некоторые девушки были бы не против». После этого я в очередной раз убедилась в том, что герцог Сидера очень порядочный, воспитанный и благородный человек и является образцовым аристократом. Леонид Я мочился со скалы на лес, напевая «Танец под дождем» и надеялся, что попаду на голову какой-нибудь твари. После того, как мы с самой высокой скалы рассмотрели темное пятно на фоне зелени проклятого леса, Одержимость криво остановить гон только возросла. Он был готов погубить своих паладинов и погибнуть самому, лишь бы добраться до этого пятна. Я понял, что если я сейчас начну заниматься другими делами, то он наломает дров. А мне бы не хотелось терять столь сильных союзников. Тогда я решил самому сосредоточиться на поисках причины гона, а чтобы не тратить время, ведь это может занять несколько лет, поручить Люку разведать долину с ее ущельями. Люк, выслушав меня, сказал, «Нам нужны лошади в ущелье, иначе неизвестно, сколько мы на это затратим времени, если будем передвигаться на своих двоих. А как вы их сюда доставите, и как это будет смотреться со стороны?» СБ герцогства уводит лошадей в тоннель, ведущий к опаснейшим магическим существам. «Лошади должны пройти через или через специальную лестницу, разве что их нужно будет немного подтолкнуть, но с этим легко справятся воины с прокаченной силой. А что до того, что об этом подумают жители подземелья, так, может, их господин решил поохотиться на ящера верхом на коне, пожал он плечами. А с самыми болтливыми поговорят мои люди». На этом мы и порешили. Люк отправился организовывать доставку лошадей в ущелье, а я направился к своим ближникам и Криву, подумать над тем, как теперь спуститься с почти километровой отвесной скалы. Долго думать не пришлось. Решили спуститься схожим способом, как при подъеме. Обвязали веревкой нашу бурильную установку по имени Кенни и спустили его на 200 метров, где он приступил к бурению в скале углубления под лоджию. Лоджи он делал с нешироким входом и узкими окнами, чтобы в них удобно было отбиваться от тварей, тех же пауков-кентавров, которые спокойно лазают по вертикальным стенам. Концентрация росы на вершине скалы уже была повыше, чем на дне ущелья, а опускаясь к лесу, она становилась все больше. Из-за этого Кенни с каждой следующей лоджи управлялся все быстрее, делая их каждые 200 метров. Последнюю скальную лучшую Кенни сделал на 50-метровой высоте от земли, с нее и спустились паладины для разведки местности. Пробыли на земле они недолго и вернулись не все. Было такое ощущение, что пока мы делали спуск, на это представление собирались твари со всей округи. Потрепанный Крив сказал, что сейчас отдохнет, возьмет подкрепление и пойдет на второй заход. На что я ему ответил «Не торопись, сейчас мой выход». Мои ближники, конечно же, сразу принялись меня отговаривать, но я сказал свое твердое «Не ссать, У меня все под контролем!» Рик на мое заявление только тяжело вздохнул, попросив быть поаккуратнее, а Оркус выразил свою надежду на то, что следующий герцог будет разумнее. Я обратился к одному из своих охранников, который носил за плечами короб с моим обмундированием. «Ну вот и пришло время для моей прелести. Доставай КППМ-1». Боец снял с плеч короб, начал выкладывать составляющие моего модернизированного костюма для подземного плавания. Надев на себя костюм, я спустился по одной из веревок. Со мной для подстраховки спустились пару свежих паладинов. На этот шаг я решился только после того, как расспросил паладинов про то, какая земля у подножия скалы. Оказалось, что рыхлая почва с вкраплениями крупных валунов. Отойдя на несколько метров от скалы, я увидел, как с разных сторон ко мне приближаются твари. Ощутив босыми ступнями, какой грунт вокруг меня на небольшом расстоянии, я улыбнулся и, опуская свои круглые очки на глаза, произнес «Ну что, суки, сейчас я вам покажу дрожь земли». Вставив загубник в рот, я резко стартовал прямо на матерого жрача, отчего, как мне показалось, он даже удивился. Не добегая до него пару шагов, я провалился под землю, а через секунду за мной провалился и жрач. Под землю я, быстро сковав его конечности, проткнул его грудь колом из зачарованного грунта. Пока я говорил свою речь, запоминал примерное расположение ближайших тварей. Поглотив росу жрача, я отправился к следующему, им был паук-кентавр». Он несколько секунд не хотел уходить под землю, цепляясь за ветки кустарника, пока я тащил его за заднюю лапу, но я поднажал навыком рок, и он скрылся под землей. А уже в моей стихии тварь была беззащитна, никакой покров ей не помог, когда я укреплением ее распял, а после вонзал колья со всех сторон». Ощущая вибрацию грунта и чувство тварей, я быстро определял их местонахождение и утаскивал под землю, расправляясь с ними уже там. Примерно через час и сотню матерых тварей я вылез из земли недалеко от скалы. Покачиваясь от пересыщения росой, как пьяный, я побрел к веревочной лестнице, где меня встречали паладины с круглыми от шока глазами – Такие же глаза были у моих ближников и криво, когда они меня встретили в лоджии. «Охереть!» – сказал Оркус. «Я даже не знал, что так можно!» «Господин, а нахера нам вообще какая-то там академия, если вы и так матерых тварей уделываете, как от слепых?» «Ну, там студентки, материализация, то-се», все. задумчиво ответил я. «Знания, короче». «Огромное спасибо, Лео», – пробасил Крив. «Долг Ордена перед тобой все растет. Если бы ты сейчас не перебил этих тварей, то мы бы потеряли еще больше паладинов чистого при их зачистке. И если в будущем...» «Пожалуйста, перебил я его. Сочтемся как-нибудь. А сейчас давайте в темпе. Или я что там, зря корячился? Где ваша бурильная установка? Кенни? Ты где?» «Здесь я. Давай запускайся и начинай делать у подножия скалы бункер, как договаривались, пока твари снова не набежали».